Глава вторая. Хотя спал я долго, сон не освежил меня. Часы показывали половину десятого, но не вечера, а утра. Выходит, я спал 15 часов кряду. В каюте было темно. Поднявшись, я на ощупь отыскал выключатель и оглянулся. Ни Ганзена, ни инженера-механика в каюте не было. Они, должно быть, пришли, когда я уснул а ушли, прежде чем проснулся. Оглядевшись, я стал прислушиваться, но ничего стоящего не услышал. Наскоро сполоснувшись над раковиной, выдвигающейся из стенки, я решил, что бриться не стоит, и, надев сорочку, брюки и туфли, вышел. В паре метров по правому борту я увидел открытую дверь и вошел. Несомненно, это была кают-компания. В ней сидел какой-то офицер и завтракал. Перед ним стояла огромная тарелка с бифштексами, яичницей и жареным картофелем. Время от времени заглядывая в журнал, офицер неторопливо жевал, явно наслаждаясь жизнью. Он был примерно моего возраста, крупный, несколько грустный. У офицера были коротко подстриженные черные волосы с проседью на висках и приветливое умное лицо. При моем появлении он поднялся и протянул руку. «Должно быть, доктор Карпентер, добро пожаловать в кают-компанию. Я Бенсон. Садитесь, садитесь!» Откинувшись на спинку стула, он крикнул. «Генри!» Из буфетной вышел Стюарт в белой куртке. Это был высокий худой негр с вытянутым, как у страдающего диспепсией, спаниэли лицом. Взглянув на Бенсона, он многозначительно спросил. «Еще тарелку жареного картофеля, док?» Ты прекрасно знаешь, что больше одной тарелки этого перенасыщенного углеводами продукта я не употребляю. С достоинством ответил Бенсон. Во всяком случае, на завтрак. Генри, это доктор Карпентер. Здрасте, вежливо произнес Генри. Подай гостю завтрак, Генри, попросил Бенсон. имея в виду, доктор Карпентер британец. Нельзя, чтобы он подумал, будто в американском флоте туго с кормежкой. «Если кто-то из и недоволен питанием, ему до сих пор удавалось это скрывать», — с мрачным видом ответил Генри. «Завтрак соорудим сию минуту». «Ради Бога! Ради Бога не надо ничего сооружать», — сказал я. «У нас, гнилых британцев, есть свои предрассудки. Мы никогда не едим по утрам жареного картофеля». Кивнув головой, Стюарт вышел. «Насколько я понимаю, вы доктор Бенсон», — догадался я. — Здешний лекарь, — подтвердил он, — тот самый, в чьей профессиональной компетентности усомнились, прислав на корабль конкурента. — Я здесь только пассажир. — Конкурировать с вами не намерен, уверяю вас. — Знаю, знаю, — произнес Бенсон поспешно, — чересчур поспешно. Не иначе сонсон он постарался объяснить офицерам, чтобы не слишком досаждали карпентеру. Я снова представил себе, что скажет командир субмарины, когда, очутясь на льдине, убедится, что я наврал ему с три короба. По-прежнему улыбаясь, врач продолжал. «Тут и одному-то доктору делать нечего, а двум и подавно». «Так вы, следовательно, не очень переутомились?» — спросил я, хотя ответ был мне известен заранее. Чересчур уж медленно Бенсон жевал. «Какое там?» Хоть бы кто-нибудь зашел ко мне в лазарет за целый день. Приходят лишь по утрам после захода в порт, на головные боли жалуются. Моя основная работа заключается в том, чтобы наблюдать за радиационной безопасностью и чистотой воздуха. Бенсон усмехнулся. Работа не бей лежачего. У каждого члена экипажа есть дозиметр. Кроме того, время от времени мы определяем полученную им суммарную дозу радиации по пленочному дозиметру. Обычно она меньше той, какую вы получаете на пляже в не слишком жаркий день. Что касается качества воздуха, с этим обстоит еще проще. На борту имеется очистительная установка, с помощью которой выделяемая при дыхании углекислота выкачивается в море. Наличие окиси углерода можно было бы устранить почти полностью, запретив курение. Но бунт среди членов экипажа на глубине 300 футов нам ни к чему, поэтому окись сжигается с помощью специального устройства и тоже выводится за борт. Но даже и с этим нет проблем. У меня есть толковый механик, который обслуживает эти механизмы. Мой собеседник вздохнул. У меня такая хирургическая палата, что вы ахнете, доктор Карпентер. Операционный стол, зубоврачебное кресло, всяческие современные приспособления. Но самым тяжелым больным, кого мне довелось лечить, был кок, который обжег себе сигаретой пальцы, уснув во время одной из моих лекций. Лекций? Должен же я чем-то заниматься, чтоб не свихнуться от безделья. Часа два в день я изучаю новейшие публикации, имеющие отношение к медицине. Но какой из этого прок, если нет возможности применить полученные знания на практике? Поэтому я и выступаю с лекциями, рассказываю морячкам о тех местах, в которых нам предстоит побывать, и все слушают меня. Я выступаю с лекциями о проблемах здоровья и гигиены, некоторые матросы их посещают. Я предупреждаю ребят об опасности переедания при отсутствии эмоциона. Но на мои слова никто не обращает внимания. Я и сам-то себя не слушаю. Именно во время такого выступления и обжег себе пальцы кок. «Похоже, живется вам здесь вольготно». «Совершенно верно», — просиял Бенсон. «У меня есть одно хобби. Машина, работающая со льдом. Эхоледомер. Я вам его покажу». Генри принес завтрак. Побывали бы в кают компании-субмарины метр отеля из так называемых пятизвездочных лондонских гостиниц. Пусть бы увидели, как следует кормить людей. Расправившись со своей порцией, я сообщил Бенсону, что его лекции о вреде переедания не принесут ему особой популярности. В ответ тот мне сказал... «Командир заверил меня, что вам хочется осмотреть корабль. Я к вашим услугам. Весьма любезно со стороны вас обоих. Но мне хотелось бы сначала побриться, одеться и переговорить с Сонсоном. Брейтесь на здоровье. Если же вас заботит форма одежды, то у нас можно ходить по кораблю в одной рубашке и брюках». Что же касается командира, он просил передать вам, как только у него будет какая-то информация, представляющая для вас интерес, он тотчас вас об этом известит. Побрившись, я вместе с Бенсоном отправился осматривать достопримечательности этого подводного города. Должен признаться, после знакомства с дельфином, любая британская субмарина показалась бы мне творением ледникового периода. «Начну с того» что меня потрясли размеры этой атомной подводной лодки, ведь на ней надо было разместить ядерный реактор. Поэтому внутренние помещения лодки не уступали по величине корпусу надводного корабля водоизмещением, скажем, в 3000 тонн. Вместо одной на ней было три палубы и нижний трюм, какой встретишь и на дизельной подлодке. Окрашенные в пастельные тона жилые и рабочие помещения, а также коридоры, создавали впечатление легкости, воздушности и простора. Естественно, прежде всего, врач повел меня в свои владения. Это был довольно тесный, но великолепно оснащенный лазарет, в котором можно было как провести самую сложную хирургическую операцию, так и поставить пломбу. Но для украшения единственной переборки, на которой не было укреплено никакой аппаратуры, Бенсон использовал сюжеты, не имеющие ничего общего с медициной. Это были цветные фотографии, кадры из мультфильмов, изображавшие всех героев, начиная от пучеглазки и кончая Пиноккио. А в центре находилась огромная фотография медведя-йоги в безукоризненной чистоте манишки с галстуком. Он старательно отпиливал первое слово на прибитой к деревянному столбу табличке, гласившей «Не кормите медведей». Такими кадрами переборка была оклеена сверху донизу. «Выбор фотографий настолько отличается от традиционного?» — засмеялся я. «У меня и традиционных картинок хватает», — вздохнул Бенсон. «Но библиотекарь находит, что они разлагающе действуют на экипаж». Так что сойдут и эти. Они несколько поднимают настроение больным и страждущим. Пройдя кают-компанию и офицерские помещения, мы из лазарета спустились палубой ниже и попали в помещение рядового состава. Показав мне сверкающие белым кафелем умывальники, безукоризненно заправленные койки, Бенсон привел меня в столовую для нижних чинов. Сердце корабля заявил он. «Именно здесь оно, а не атомный реактор, как утверждают плохо осведомленные люди. Оглядитесь как следует. Первоклассные звукосниматели, игральный автомат, проигрыватель, кофеварка, мороженица, кинозал, библиотека, фанотека. Куда там тягаться какому-то реактору? Если бы старые подводники увидели всю эту роскошь, они перевернулись бы в гробу от возмущения». Сравнивая первобытные условия, в каких они жили, с нашими, они решили бы, что мы окончательно испорчены и развращены. Возможно, они были бы правы, а возможно и нет. Ведь им не приходилось торчать под водой по нескольку месяцев. Вот сюда и приходят морячки, когда им надоедают мои лекции об опасности переедания». Доктор повысил голос, чтобы его услышали семь или восемь сидевших за столами подводников, которые пили кофе, дымили сигаретами и разглядывали журналы. «Сами убедитесь, доктор Карпентер, много ли проку от моих уговоров соблюдать диету и поддерживать форму? Вы когда-нибудь видели такие трудовые мозоли на животах?» Матросики весело загоготали. Они, похоже, привыкли к подначкам доктора. Бенсон нарочно преувеличивал, и это они понимали. Все члены экипажа чем-то походили друг на друга, и рослые, и невысокие. Я заметил в них те же черты, какие обнаружил у Забринского и Роллингса — непринужденность и уверенность в себе, оптимистическую невозмутимость, свойственную людям, знающим себе цену. Бенсон познакомил меня с каждым из подводников, объяснив, каковы его обязанности, и в свою очередь растолковал морячкам, что я английский флотский врач, совершающий плавание с целью акклиматизации. Очевидно, сделал он это по наущению командира. Сказанное было недалеко от истины и в то же время пресекло пересуды на мой счет. Зайдя в тесный отсек рядом со столовой, Бенсон объяснил мне, Здесь находится установка по очистке воздуха. Это оператор Гаррисон. Как действует твоя машина, Гаррисон? Нормально, док, нормально. Содержание окиси углерода в атмосфере не превышает тридцати миллионных. Оператор занес в журнал показания приборов. Бенсон размашисто расписался, обменялся с Гаррисоном парой фраз и вышел. Одним росчерком пера выполнил половину своего дневного трудового задания, заметил врач. Насколько я понимаю, вам не хочется осматривать мешки с пшеницей, мясные туши, ящики с картофелем и сотню сортов консервированных продуктов. Не очень. А почему вы меня спросили? Вся передняя часть палубы под ногами у нас представляет собой кладовую. Туда черт знает, сколько влезет добра. «Но вы представить себе не можете, какое количество продуктов поглощает в течение трех месяцев сотни ртов. Припасы осматривать не будем, чтоб лишний раз не напоминать мне, что игра идет в одни ворота. Лучше заглянем туда, где готовят пищу». Доктор первым вошел на камбус небольшое квадратное помещение, сверкавшее белым кафелем и нержавеющей сталью. «При нашем появлении...» Рослый плечистый кок повернулся и с улыбкой спросил у Бенсона. «Пришли пробу снять, док?» «Вовсе нет», — строго ответил судовой врач. «Доктор Карпентер». «Это старший кок и мой заклятый враг Сэм МакГуайр. Чем сегодня будешь пичкать морячков, Сэм?» «Пичкать?» — весело подхватил шутку МакГуайр. «Будет только суп со сметаной, говяжье филе с жареным картофелем и добрый кусок яблочного пирога. Здоровая, сытная пища!» Бенсон аж передернул плечами. Он уже собирался выйти из камбуза, как вдруг замер на месте и ткнул пальцем в сторону толстой бронзовой трубы диаметром в четверть метра и высотой метр двадцать, торчавшей из палубы. Эта штуковина может заинтересовать вас, доктор Карпентер. Знаете, что это такое? Кухонный агрегат? А похож, верно? Это устройство для удаления отходов. В прежние времена, когда субмарине приходилось всплывать через каждые несколько часов, с отходами было просто. Опрокинул за борт помойное ведро, и дело с концом. Но когда неделями находишься под водой на глубине 100 метров, Мусор за борт не выбросишь. Эта труба доходит до самого днища корабля и заканчивается прочной водонепроницаемой крышкой. Особая система не позволяет открыть обе крышки одновременно, иначе в субмарине каюк. Сэм или кто-нибудь из его подручных запихивают отходы в нейлоновую сетку или полиэтиленовые мешки и кладут туда кирпичи. Кирпичи? Кирпичи. Сэм. Сколько у нас на борту кирпичей? «Тысяча с гаком, док. Чем не строй площадка? усмехнулся Бенсон. Кирпичи нужны для того, чтобы мешки с отходами не всплыли на поверхность. Хотя сейчас и мирное время нельзя, чтобы нас обнаружили. Всовываем в трубу три или четыре мешка, подаем сжатый воздух и все дела. Потом наружная крышка закрывается снова. Все просто. Да. Это нехитрое устройство почему-то заинтересовало меня. Много дней спустя я вспомнил этот свой интерес к подводному мусоропроводу. Пройдя по коридору, мы уперлись в стальную дверь в поперечной переборке. Мы открыли, а потом закрыли восемь прочных задраек. «Носовой отсек запасных торпед», — понизил голос Бенсон. Примерно половина коек, а их было десятка-полтора, укрепленных вдоль переборок или возле стеллажей с торпедами, были заняты. Матросы спали крепким сном. Всего шесть торпед. Обычно их здесь двенадцать, до полдюжины находятся в трубах аппаратов. Но на сей раз шесть торпед — это все. В двух новейших управляемых по радио торпедах во время недавних маневров сил НАТО обнаружились неполадки. Поэтому адмирал Гарви приказал извлечь все шесть штук и проверить их во время стоянки в гавани Холилох. На борту Хенли, это наша плавбаза, есть мастера своего дела. Но едва мы извлекли эти сигары для осмотра, как получили приказ отправляться на поиски дрейфующей станции, и командир настоял на том, чтобы оставить у себя хотя бы шесть этих сигар. Усмехнувшись, Бенсон добавил, для командира субмарины хуже нет, чем выходить в море без торпед. Уж лучше дома сидеть. Но если эти торпеды неисправны, не знаю. Наши спящие богатыри выяснят это, когда продерут глаза. Почему же они сейчас не трудятся? Потому что перед возвращением на базу они вкалывали без передышки почти 60 часов пытались установить причину неполадки и проверить, исправны ли остальные торпеды. Я сказал командиру, если он хочет, чтобы лодка взлетела в Поднебесье, лучший для этого способ — разрешить торпедным электрикам продолжать работу. Они уже стали качаться из стороны в сторону, как ходячие привидения, и командир приказал прекратить работу. Пройдя вдоль стеллажей, на которых покоились сверкающие стальные сигары, Бенсон остановился перед стальной дверью, проделанной в поперечной переборке. Открыв ее, в метре с небольшим мы обнаружили точно такую же над комингсом порогом, высотой без малого полметра. — Вижу, вы ничего не упускаете из виду, — заметил я. — Точно в подвалы английского банка попадаешь. Атомная лодка. «Уязвима для подводных препятствий не в меньшей степени, чем дизельная», — объяснил Бенсон. «Мы потеряли не один корабль из-за того, что носовая переборка оказалась недостаточно прочной. Корпус «Дельфина» способен выдержать самые невероятные нагрузки, но стоит нам наткнуться на какой-нибудь острый предмет, и он вспорит корпус точно консервный нож жестяную банку. Самое опасное...» Это столкновение в надводном положении, и самая уязвимая часть субмарины — нос. Поэтому для большей безопасности предусмотрена двойная прочная переборка. Закрыв за собой заднюю дверь, доктор открыл переднюю. Мы очутились в носовом торпедном отсеке, узком, тесном помещении, где только-только хватало места, чтобы зарядить или извлечь торпеду из трубы аппарата. Трубы аппаратов, закрытые тяжелыми крышками, располагались в два яруса, по три в каждом. Над головой у нас проходили погрузочные рельсы с прочными цепными талями. Когда мы вернулись в кают-компанию вошел вестовой и сообщил, что меня желает видеть командир субмарины. Следуя за матросом, я поднялся по трапу в центральный пост. Отстав от меня на несколько шагов, шел доктор Бенсон. Командор Сонсон ждал меня у двери в радиорубку. «Доброе утро, доктор! Выспались?» Пятнадцать часов проспал, так что вполне, и завтрак был превосходный. Что-то случилось, командир? Я был уверен, что-то произошло, так как Сонсун не улыбался. Пришла депеша, касающаяся дрейфующей станции. «Через несколько минут ее расшифруют», — сообщил Сонсон. но я догадался, что содержание радиограммы ему известно. «Когда же мы успели всплыть на поверхность?» — поинтересовался я, зная, что после погружения субмарина утрачивает связь с внешним миром. А мы не всплывали. Корабль находится на глубине около 100 метров. Так как же вы умудрились получить радиограмму? Времена меняются. Чтобы передать депешу, нам и теперь приходится всплывать. Что же касается приема, то радиограммы можно получать и на максимальной глубине погружения. Где-то в штате Коннектикут установлен самый мощный в мире передатчик, работающий на чрезвычайно низких частотах. Это позволяет ему вступить с нами в контакт так же просто, как обычные радиостанции с надводным судном. Пока депешу расшифровывают, я вас представлю членам экипажа. Командир познакомил меня с моряками, находившимися в центральном посту. Наконец командир остановился около сидевшего за перископом офицера, похожего на учащегося старшего класса. «Это Уилл Рейберн», — проговорил Сонсон. -сон. «Обычно мы на него не обращаем внимания, но когда оказываемся подо льдом, самым главным лицом на корабле становится штурманский офицер. Мы заблудились, Уилл. Мы находимся вот тут, командир». Он указал на крохотную светящуюся точку на карте Норвежского моря, находившуюся под стеклом стола для прокладки. С помощью гирокомпаса и кинс место корабля определяется абсолютно надежно. «Что это за зверь такой, кинс?» — спросил я. «Это сокращение обозначает корабельная инерционная навигационная система, доктор Карпентер, объяснил мне сон-сон». Когда-то этот прибор использовали для управления межконтинентальными ракетами. Теперь он модифицирован для навигационных целей и применяется на подводных лодках, главным образом атомных. Не стану объяснять, как он работает. Уилл даст мне сто очков вперед. Если ему удастся заполучить вас в качестве слушателя, он вам голову заморочит своими рассказами. «Какая скорость вас устраивает, доктор?» Взглянув на карту, спросил меня командир лодки. Глазам своим не верю. Мы вышли из залива Холли-Лох раньше, чем я рассчитывал. Еще семи не было, признался Суонсон. Я хотел было произвести несколько погружений для дифферентовки, но это оказалось излишним. Выяснилось, что даже без двенадцати торпед в носовых трубах, Дифферент субмарины на корму незначителен. Мы и прибавили ходу. Взяв у вестового шифровку, он умолк на полусловие и начал неторопливо читать. Затем резким движением, вскинув голову, отошел в дальний угол помещения. Когда я подошел к нему, на его лице по-прежнему не было улыбки. «Прошу прощения», — проговорил Сонсон. -сон. «Майор Холюэлл» начальник дрейфующей станции. Вчера вечером вы сказали, что он ваш задушевный друг? Во рту у меня пересохло, и я только кивнул. Взяв из рук командира радиограмму, я прочитал ее текст. В 09.45 по Гринвичу британский траулер Morning Star, принявший первое сообщение со станции Z, получил еще одно которые можно разобрать. Согласно этой радиограмме, майор Холлиуэлл и трое других членов личного состава станции получили тяжелые травмы или погибли. Кто именно погиб, неизвестно. Еще несколько человек, сколько именно неизвестно, получили сильные ожоги и обморожения. Понять что-либо о наличии продовольствия топлива, И об атмосферных условиях из-за слабого сигнала невозможно. С трудом удалось установить, что оставшиеся в живых участники экспедиции находятся в одном бараке, но из-за погодных условий не могут перемещаться. Отчетливо прозвучало слово «пурга», но какова скорость ветра и температура воздуха нам неизвестно. «Морнинг Стар» неоднократно пытался вступить в контакт со станцией, но подтверждения о приеме получено не было. По просьбе британского адмиралтейства «Морнинг Стар» покинул район рыбного промысла и направляется к паковым льдам для использования в качестве поста связи. Конец сообщения. Сложив листок, я протянул его Сонсуну, который снова произнес «Очень сожалею». Карпентер. «Получили тяжелые травмы или погибли?» — повторил я. «Когда все жилые блоки сгорели в условиях низких температур, это одно и то же. Мне казалось, что говорю не я, а кто-то другой. Настолько безжизненно, без всякой эмоции звучал мой голос. Джонни Холлиуэлл и трое его подчиненных. Джонни Холлиуэлл. Таких людей, как он, встретишь нечасто». Парень, что надо. В пятнадцать оставил школу и стал работать. После смерти родителей надо было поставить на ноги брата, который был моложе его на восемь лет. Он экономил каждый грош, не доедал, не допивал, пожертвовав лучшими годами своей жизни, лишь бы брат мог получить университетское образование. И только после этого подумал о себе и женился. У него остались славная жена и трое славных ребятишек. Две племянницы и племянник, которому нет и шести месяцев. Две племянницы. Эхом отозвался Сонсон -сон и, пристально поглядев на меня, сказал. Господи, так он ваш брат. Моряк, похоже, не придал значения тому, что у нас разные фамилии. Я молча кивнул. С озабоченным видом к нам подошел лейтенант Рейберн. Но командир отмахнулся от него и покачал головой. «Такие, как он, просто не сдаются», — произнес я. «Думаю, он в числе уцелевших. Он должен жить. Мы обязаны установить координаты станции». «Пожалуй, обитатели станции сами не знают своих координат», — отозвался Сон Сон, ухватившись за возможность переключиться на другую тему. «Это же дрейфующая станция». А при нынешних погодных условиях зимовщики, вернее всего, не определялись уже несколько дней. К тому же, насколько нам известно, секстаны, хронометры и радиопеленгаторы сгорели во время пожара. Они должны знать координаты, полученные ими во время последнего определения, скорость и направление дрейфа им известны, так что могли бы сообщить свое счислимое место. Пусть Морнинг Star непрерывно запрашивает позицию станции. Если вы сейчас всплывете, то сумеете связаться с траулером. Сомневаюсь. Думаю, судно самое малое в тысячи миль от нас. Приемник у него слабенький, можно сказать и по-другому. Недостаточно мощен наш собственный передатчик. Би-Би-Си имеет в своем распоряжении множество достаточно мощных передатчиков. Тоже можно сказать и об адмиралтействе. Обратитесь к кому-нибудь из них с просьбой связаться с Morning Star и велеть Траулеру непрерывно сообщать станции ее координаты. Но они и сами могли бы это сделать, конечно, но они не смогут услышать ответ, а Morning Star может, если станция ответит. Траулер с каждым часом приближается к кромке льдов. «Будем всплывать», — кивнул Сонсон. Отвернувшись от карты, он направился к пульту управления погружением и всплытием. Проходя мимо стола прокладки, командир спросил у штурмана. «Что ты хотел мне сказать, Уилл?» Повернувшись ко мне спиной, лейтенант понизил голос, но у меня всегда был острый слух, и я услышал его слова. «Ты видел его лицо, командир?» Я уж думал, что он тебе врежет. Я тоже так подумал. Так же тихо ответил Сонсон. -сон. Просто я первым попался ему под руку. Я пошел к себе в каюту и упал на койку.